Глава 2. Доверие вместо контроля. Пять практик, чтобы перестать тревожиться. Доверие – это неврожденное качество, а результат внутренней работы, накопления опыта и последовательного преодоления внутренних барьеров. Доверие вырастает из ощущения стабильности и способности справляться с вызовами. Из веры в интуицию, возможность принимать решения, исправлять ошибки и учиться на них. Доверие к жизни – это принятие непредсказуемости мира без постоянного страха перед будущим. Болезненные переживания в прошлом – обман, предательство, жестокое разочарование – порождают недоверие. Полученные раны, затягиваясь, формируют защитный механизм, навязчивые негативные мысли, которые мешают открыться новому опыту. Утраченное доверие можно восстановить. Для этого надо принять свои чувства, честно признать страхи и сомнения, иначе они будут изнутри управлять поведением. Их подавление создает только видимость силы или независимости, а принятие позволит слышать себя без осуждения, внутренние реакции станут и выглядеть такими, какие они есть, а не какими должны быть. Обесценивание своих чувств, не стоит по мелочам расстраиваться, я не должен бояться такой ерунды, мои страхи и большая глупость, подают сигнал, то, что я ощущаю неправильно, мне нельзя доверять. Признание же говорит, мои ощущения реальны и я имею на них право. Как принять свои чувства? Остановиться и признаться. Важно не сбегать от негативных эмоций, грусти, страха, злости, тревоги, внутнопривычное, работу, скроллинг, еду, сериалы. Надо честно ответить себе на два вопроса что я сейчас чувствую и в каком именно месте в своем теле я это ощущаю. Зафиксировать результат достаточно просто. Не надо анализировать или что-то исправлять. Принять без осуждения. Неодобрение себя порождает внутренний конфликт, постоянное недовольство, ощущение «я недостаточно хорош». Принять в данном случае означает построить теплые, уважительные отношения с самим собой. Важно видеть все стороны своей личности, светлые и теневые, сильные и слабые, часто повторять себе «Я имею право быть таким, какой я есть». Это не бесхребетность, не принятие чего угодно и не отказ от роста. Это прекращение войны с собой, действия из любви, а не из страха или порицания себя. Моему клиенту Андрею было 40 лет, и он имел все – работу, семью, дом, Уважение коллег. На прием он пришел с жалобами на пустоту внутри и ощущение, будто он живет не своей жизнью. Андрей сравнивал себя с другими, чувствовал вину за ошибки прошлого, тревогу перед будущим и не понимал, что значит принимать себя. Для него эти слова были бессмысленным штампом, заставляющим расслабиться и ограничивающим развитие. На сессиях постепенно открывались слои внутренней борьбы. Мужчина стремился быть хорошим сыном, надежным мужем, достойным профессионалом. Но вот о своем «я» он не упомянул ни разу. Я предложил ему рассмотреть себя не через призму достижений или неудач, а как живого человека, со слабостями, страхами, желаниями и правом на ошибки. Клиент заменил борьбу с собой изучением себя, стал вести записи, отмечал состояние, не осуждал, а наблюдал. Дело продвигалось медленно, Самокритика еще прорывалась, но она становилась все более осознанной, Опрощение раз от раза давалось легче. Себе уже дозволялись несовершенство, уязвимость, недостаточная сила. Еще через некоторое время Андрей стал ощущать не только принятие себя, но и уважение к себе. Он больше не гнался за идеалами и приблизил жизнь к своим потребностям. Мужчина изменился даже внешне, лицо стало мягче, а движение спокойнее, он больше не стремился быть правильным, он стал настоящим. Как начать принимать себя без осуждения? Пошаговая инструкция. Шаг первый. Заметить внутреннюю критику. Наблюдать за собой, отметить и проанализировать автоматические установки. В каком тоне вы обычно обращаетесь к себе? Как реагируете на ошибки? на страх, на неудачи. Говорите с собой, как с другом. Представьте, что вы не вы, а очень близкий человек, который ошибся или чувствует себя плохо. Научитесь также поддерживать себя. Позвольте себе несовершенство. Никто не идеален, это естественно, это часть человеческой природы. Перестаньте требовать от себя соответствовать эталону. Разрешите себе чувствовать страх стыд, радость, зависть, тревогу. Осуждение себя только усиливает боль, гораздо правильнее принять и проработать чувства. Будьте доброжелательны к себе. Заботьтесь о себе ежедневно, говорите добрые слова, благодарите, позволите небольшой отдых. Если возник настоящий повод для угрызений совести, не сделали в срок важное дело, то не упрекайте себя в безответственности, а лучше напомните, что ошибка еще не делает человека плохим. Это будет не потакание слабостям, а признание реальности и проявление уважения к себе. Фразы-помощники. То, что я сейчас это чувствую, нормально. Мои чувства не делают меня плохим. Я могу пережить это, и мрачные мысли обязательно пройдут. Такие автопослания создают ощущение, что кто-то сильный, внутренний взрослый, всегда поддержит. Уважение к своим чувствам – это действие. Признавать свои сильные стороны и даже небольшие достижения можно и нужно. Шаг второй. Установление личных границ. Никто не должен обращаться с вами так, как бы вам не хотелось. Использовать, манипулировать, попирать принципы. Осознание своих границ и готовность их отстаивать – важный показатель самоуважения. Шаг третий. Забота о себе. Умение отдыхать. Говорить «нет» себе и окружающим. Поддерживать себя в трудные моменты. Шаг четвертый. Развитие внутреннего диалога. Учитесь говорить с собой мягко и поддерживающе. Шаг пятый. Принятие своих ошибок. Нет того, кто никогда не ошибался, но себя за промахи мы судим строже. Справедливое отношение к себе при неудаче показывает зрелость личности, устойчивость, умение проявлять заботу. Как хорошо относиться к себе, когда что-то пошло не так? Первое. Отделяйте поступок от личности. Ошибка всего-навсего действия, а вовсе не ваша суть. Я допустил ошибку «совершенно не равно, я сам ошибка». Такое максималистское убеждение нужно заменить на «я ценный человек», просто мой поступок был неудачным. Я могу все исправить, приобрести опыт и двигаться дальше. Не подавляйте негативные эмоции. Честно говорите. Я расстроен, мне сейчас тяжело и это нормально. Эмоции делают нас не слабыми, а живыми посмотрите на ситуацию шире, обнимите себя словами. Без самобичевания, просто извлеките урок. Спросите себя, что именно пошло не так? Что можно сделать по-другому в будущем? Чему учит эта ситуация? Ответы помогут расти, а не захлебываться виной. Действуйте, чтобы вновь обрести опору. Отправьтесь на прогулку, поговорите с кем-нибудь близким, отдохните или займитесь любимым хобби. Это напомнит разуму и телу. Я достоин заботы, даже когда что-то не получилось. Следуя этим правилам, легче осознать логику и обоснованность даже неприятных эмоций, перестать внутренне отвергать себя и получить новый опыт. Я умею быть честным с собой, и меня за это не отвергнут. Второе. Маленькие обещания, большие результаты. Доверие, в том числе и к себе, возникает при последовательном и непременном выполнении обещаний. Обязательства должны быть небольшими и реальными. Самая серьезная ошибка – поставить себе гигантскую цель. С завтрашнего дня каждый день бегать по 10 километров и написать книгу. Чересчур амбициозные планы часто не реализуются, и это усиливает разочарование и чувство неуверенности в себе. Реальные маленькие шаги обещание себе. Выпить с утра стакан воды натощак. Сделать пятиминутную растяжку. Записать одну благодарность за день. Договор должен быть четким и измеримым. Туманное «буду больше заботиться о себе» не работает. Нужно конкретно. Вместо «буду читать больше», каждый вечер перед сном стану читать по 5 страниц. Контроль выполнения. Видеть прогресс очень важно. Выполнив обещание, можно делать отметку в календарике. Такая визуализация укрепит ощущение успеха. Фиксировать следует даже самые маленькие победы. Мозгу необходимы доказательства, что вы себе не врете. Постепенное усложнение. Когда маленькие обещания начинают выполняться автоматически, можно давать себе более серьезные задания. Человек, которому можно доверять. Каждый раз, выполнив обещание, можно сказать себе «Я сдержал слово, я важен для себя». Ощущение постепенно закрепится как новая внутренняя реальность. Доверие не строится через самоистязание, оно рождается в любви и терпении. Третье. Восстановление доверия через тело. Телесные практики помогают почувствовать безопасность и вернуть ощущение устойчивости внутри себя. Когда мы испытываем стресс, предательство или страх, тело напрягается, замирает или наоборот уходит в гиперактивность. Поэтому прежде всего требуется почувствовать свое тело как безопасное место. Осознанное дыхание. При глубоком и медленном дыхании, особенно через живот, тело получает сигнал. Я в безопасности. Это помогает регулировать нервную систему и снижает уровень тревожности. Йога, цигун танцы. Движение возвращает ощущение контроля над телом, помогает высвободить эмоции. Особенно полезны медленные практики с вниманием к каждому движению. Осознанный контакт с телом. Регулярное расслабление укрепляет базовые установки. Я достоин заботы, я имею право на безопасность. Самомассаж сочетает в себе расслабление и внутреннюю самостоятельную проработку работа с границами тела. Важно научиться чувствовать, где заканчивается я и начинается мир. Когда границы размыты, особенно после травм и кризисных периодов, доверять окружающим трудно. Встаньте прямо, представьте себя внутри светящегося кокона, заканчивающегося на расстоянии вытянутой руки. Это ваш личный контур безопасности. Делайте это упражнение перед выходом из дома, или в моменты тревоги. Телесные встречи с доверием. Восстанавливать доверие к людям можно через безопасные физические контакты. Обнимайте близких, держитесь за руки, участвуйте в групповых практиках с акцентом на уважение личных границ. Важно всегда спрашивать себя, хочу ли я этого контакта, и решительно отказываться от него, если ответ отрицательный. Если тело расслаблено, то мозг воспринимает мир менее враждебным, Восстановление доверия без включения тела возможно только в теории, а нам необходимо, чтобы оно стало реальным. Четвертое. Развитие внутреннего родителя. В каждом человеке одновременно находится внутренний взрослый, ребенок, родитель. При прошлом травматичном опыте внутренний ребенок часто остается испуганным и незащищенным. Часть психики, хранящая эмоции, воспоминания и модели поведения, сформированные в детстве, во взрослой жизни становится источником дискомфорта и неудовлетворенности из-за непроработанных детских травм, нереализованных потребностей и подавленных эмоций. Ребенок нуждается в безусловной любви, принятии, безопасности и признании. Если эти потребности не были удовлетворены в детстве в достаточной мере, то внутренний ребенок уже взрослого человека ощущает себя обделенным и незащищенным. Возникает низкая самооценка, страх быть отвергнутым, постоянный поиск одобрения. Пережитое в детстве физическое или эмоциональное насилие, пренебрежение, потеря близкого человека серьезно влияют на формирование личности. Внутренний ребенок с таким грузом прошлого склонен к тревожности, депрессии, агрессии, или избегающему поведению чтобы позаботиться о своем внутреннем ребенке создайте его образ и воссоздайте с ним контакт представьте маленького себя найдите старую фотографию или просто вспомните детские ощущения расскажите о себе маленьком которого вы представили сколько ему лет что он сейчас чувствует чего ему больше всего хочется утешьте себя, как успокаивали бы маленького ребенка. Все хорошо, я рядом. Я поддержу тебя, ты имеешь право бояться. Я забочусь о тебе. Исполняйте маленькие желания своего внутреннего ребенка. Погулять, поиграть, выпить какао, закутаться в одеяло с любимой книгой. Не игнорируйте даже глупые желания, они очень важны для внутреннего доверия. Создайте безопасное внутреннее пространство. Представьте, где вашему внутреннему ребенку спокойно и уютно. Дом в маленьком городке, сад, лесная поляна. Мысленно приглашайте туда своего внутреннего ребенка, проводите там время. Так возникнет ощущение, что место, где всегда можно укрыться и быть принятым, находится внутри вас. Терпение и регулярность. Если внутренний ребенок много лет чувствовал себя покинутым, то понадобится время, чтобы снова начать доверять себе. Развитие внутреннего родителя – очень большой этап работы, позволяющий стать для себя надежным, принимающим и заботливым человеком. Вы дадите себе то, чего недополучили в детстве. Пятое. Доверие процессу жизни. Одна из самых больших сложностей – принятие неопределенности. Доверие к жизни не дает стопроцентной уверенности, что все будет именно так, как мы хотим, но позволяет верить в свою способность справиться и даже увидеть в трудностях возможности. Практика благодарности – мощный инструмент. Отмечая крошечные радости, мы начинаем замечать, что мир не так враждебен, как представляется. Работа над восстановлением доверия со временем даст телу спокойствие, добавит в мысли ясности а в жизнь принесет ощущение, что мир вас поддерживает.